«Ничто не может сравниться со свадьбой», — изрек он. «Да», — согласился я, — «каждый должен жениться, как минимум дважды». Мои руки зацепились одна за другую и сжимались все крепче. Я чувствовал, как ногти врезаются в кожу тыльной стороны ладони, чуть повыше костяшек пальцев, но мне было не до боли. Нельзя дать ему знать. Вот главное. С двух сторон стеной стоял лес,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 Повторил я онемевшими губами и даже чуть рассмеялся, хохотнул. «Конечно, я хотел сказать свадьбы. Мы всегда говорим то, что хотим сказать». Таково мое мнение. Водитель все улыбался. «Да, в это верил и Фрейд. Я это читал в учебнике. Сомневаюсь, что этот тип разбирался во Фрейде. Не думаю, что среди тех, кто носил тенниски без рукавов и бейсболки, повернутые козырьком к затылку, встречается много знатоков Фрейда».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 другая прекратить работу, хоть смейся, хоть плачь. Это похоже на одну историю, продолжал он, насчет парня, который купил новый кадиллак за семьсот пятьдесят долларов. Ты знаешь эту историю, а? Да, пролепетал я онемевшими губами. Истории не знал, но не сомневался, что не хотел ее слышать, не хотел слышать никаких историй, рассказываемых этим человеком. Это известная история.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 В двенадцать лет ты не мог поехать туда один».